Новые религии возникали под влиянием самых различных факторов, чаще всего, когда терпели крах прежний идеал. Одни из них были духовно связаны с какими-то определенными событиями в истории Японии, другие оказывались результатом активности предприимчивых дельцов от религии. В основу новых религиозных доктрин положены определенные догматы синто буддизма или христианства, или же эклектическая смесь всех этих религий. Все синко-сюкё условно можно объединить в следующие группы религиозного согласия, неосинтоистские, метабуддийские, неоконфуцианские. Среди синко-сюкё, религиозного согласия выделяются прежде всего секты, придерживающиеся монотеизма. Они признают единого Бога, которого объявляют Творцом Вселенной. Все люди считают сектанты религиозного согласия дети Всевышнего, который печется об их счастье и благополучии. Несчастье и болезни, утверждают они, сваливаются на людей потому, что те нарушают гармонию между объективной действительностью и внутренним «я», потому что уклоняются от соблюдения высших законов неба. Основными догмами таких сект можно назвать следующие вера в Создателя, соблюдение моральных заповедей, любовь к ближнему, стремление к миру и благополучию в культовой практике адептов религиозного согласия дух синто вполне уживается с буддизмом и христианством. Секта сэйтёно э дом роста, является наиболее ярким представителем синко-сюкё религиозного согласия. Сэйтёно-Иэ возникла в 1930 году. Догматы ее состоят из смеси буддийских и христианских доктрин. Из христианства заимствована идея о едином и добром Боге-творце. Из буддизма положение о медитации. Согласно учению основателя этого религиозного направления Тани Гутти, известного своими крайне правыми взглядами, человек, осознавший себя сыном Бога, якобы наделяется неограниченными возможностями и становится полным хозяином своей судьбы своего внутреннего мира. В Японии имеется 45 церквей «сэйтё но и и около 2000 домов для собраний. Служба в церквах начинается с чтения одного из священных текстов. Затем проповедник произносит речь об учении Тани Гутти, после чего присутствующие обмениваются рассказами о чудесных исцелениях. В заключении следует «дзаданкай», беседа за чашкой чаю молящиеся обычно пребывают в позах созерцания синсокан. численность приверженцев около полутора миллионов в основном это представители средней отчасти крупной буржуазии и интеллигенции большинство активных адептов женщины средних лет кей но и примыкают сокойюэй к религия спасения мира, насчитывающая свыше 500 тысяч приверженцев, и П.Л. Кёден – религиозная ассоциация абсолютной свободы, у которой более 1 миллиона 300 тысяч последователей. Обе организации основной упор делают на вовлечение масс в религиозную жизнь путем приобщения людей к красоте. Известный успех объясняется, конечно же, эстетическими наклонностями японской нации. Особое место в ряду Синкосюка, религиозного согласия, занимает религия Итоэн с числом приверженцев 1-2 миллиона человек. Ее адепты называют Итоэн не религией, а образом жизни. Молельный дом, зал духов, Итоэн, Имеет три алтаря: буддийский, христианский и алтарь Охикари, алтарь света. Приверженцы Итоэн проповедуют возвышенные идеи альтруизма и бескорыстного служения ближнему. Самой существенной чертой культовой практики этой религии является молитва в действии: очистка туалетов, уборка общественных мест, подметание улиц и так далее.